Мерно брели груженные корзинами с углем верблюды. Веками эта улица принадлежала им безраздельно. Теперь же они шли по-прежнему, не останавливаясь. А доджи, даймлеры, терпеливо ожидали своей очереди. Новый Китай уступал дорогу старому. Стоял нежаркий ясный апрельский день. В квартале на посольском спуске мелькали велосипедисты. Игроки в поло тоже вышли на площадку, на подъезде к улицу Хедамен миссис Бауби различилась сквозь пыльное облако белой и красной футболки. Тут машина остановилась на перекрестке, пропуская к огромным воротам чинную цепочку верблюдов. Радуясь передышке, миссис Бауби вольготно откинулась на подушки. Ее завораживал и погожий день, и непривычная красота чужого города. Воистину волшебна пекинская весна. Настроение омрачало лишь предстоящий матч. И что Джим находит в этом поло? Ужасная игра. Вдруг ее размышление прервал голос. Кто-то совсем рядом произнес вуар, мон трешер, Не томбле па, жетон при!» «До свидания, мой драгоценный! Только не упади, прошу тебя!» Последний верблюд пересек улицу. Машина двинулась вперед. И тут же, на сей раз сомневаться, не приходилось, раздался вздох и прежний голос в сердцах проговорил Сеполо, Кельс Плофре, Дью, Ке ле детест! Ох уж это поло, какой ужасный спорт! Господи, как же я его ненавижу. Это уж точно не шофер. Миссис Балби поймала себя на том, что и сама заговорила вдруг вслух. Так. Угу. Переднее стекло поднято. Да и голос низкий, чуть хрипловатый, женский голос с хорошей дикцией и богатыми интонациями. Не шел ни в какое сравнение с гортанным говором Шуана. Из чего бы шоферу вздумалось такое говорить, смешно даже. Но это и не нервы, рассудила миссис Балби, припомнив услышанное еще раз. Она и в самом деле говорила. А мгновение спустя на миссис Балби... Снизошло озарение. Значит, и С. луи тоже говорила она? Миссис Балби была озадачена, встревожена, но, как ни странно, отнюдь не напугана. И так красивый голос говорит у нее в машине по-французски. Бред? Да. Немыслимо? Да. Но почему-то совсем не страшно. Вообще миссис Балды гордилась своим здравым смыслом, хотя ничем по обыкновению этой гордости не выказывала. Разъезжая в тот день по магазинам, проставляя галочки в списке, она неустанно обдумывала ситуацию, крутила и так, и эдак, со всех точек зрения. Факт, однако, оставался фактом, а недоуменных вопросов не убавлялся. К концу поездки миссис Балды хотела лишь одного — услышать голос снова. «Да-да, это смешно, нелепо, но пусть зазвучит опять!» И желание ее исполнилось. Через час Бьюик свернул обратно на посольскую улицу. На матч миссис Бауби явно опоздала, последний тайм уже закончился, игроки разъезжались на рикшах и автомобилях, над площадкой еще курилась в закатном солнце просноватая пыль. Едва Бьюик поравнялся с воротами, миссис Бауби услышала голос. На этот раз не рядом, а перед собой, как если бы говорившее высунулось в окно. Левуаля! прошептал голос, а потом вдруг громко откликнул: Жак! Вот и он! Жак! Миссис Бауби тоже потянулась было к окну посмотреть на Жака, но быстро одумалась и откинулась обратно на подушки. И тут прямо рядом с ней прозвучало. — Ильна Мападе! Он меня не заметил. — Чудеса ведь только! Она сидит в машине, и за окном все так реально. Посольская улица, Бельгийский парк, немецкое посольство. Впереди труссой бегут рикши. С тротуара приветственно машет мадам Дерин. Но женский голос рядом с нею реален. Зовет какого-то Жака. Печалится, что Жак играет в поло. Ненавидит игру за то, что Жак может упасть, расшибиться. Какой удивительный нежный голос. Кто эта женщина? И кто такой Жак? «Монтрешер», — говорила она, — «какие чудные слова!» И как совпали, слились они с этим днем, с этим городом, с ее собственным настроением там, на перекрестке, когда она любовалась весной и ненавидела пола из-за Джима. Ей захотелось вдруг тоже назвать мужа «Монтрешер», только он к такому обращению не привык, не поймет. Вспомнив про Баулби, она задумалась — Что скажет он об этом наваждении? И она поняла, что он не признается мужу. Смолчит-то. Поняла тотчас, но все же порядка ради поспорила немного сама с собой, и осталась при прежнем мнении, пока лучше помолчать. Балби и так не слишком доволен машиной, и велика она непомерна, и бензина много съедает. Кроме того, опять всплывет вопрос о ее нервах не дай бог муж не услышит голоса. Зачем ставить себя в дурацкое положение? Но и это не главное. Миссис Бауби не покидала ощущение, что она, пусть невольно, подслушивает чужие тайны и не имеет теперь права выдавать голос, который страстно шепчет «Монтре-шеф!». Дни шли, и миссис Бауби чувствовала себя все более причастной к чужим секретам. Голос раздавался теперь в Бьюике каждую поездку, точно орнаментом обрамлял тягостную череду визитов и приемов. Говорила неизвестная женщина только по-французски и только о Жаке. Порой обращалась к этому тоже неизвестному, но, как видно, очень любимому Жаку. И миссис Бауби понимала, что слышит половину разговора, как если бы женщина говорила рядом с нею по телефону. Впрочем, угадать ответы мужчины было нетрудно. Разговоры велись вполне обыденные. Условливались о встречах на полу, на званых обедах, на пикниках, которые устраивали по выходным в Баумашане их общие друзья. Миссис Бауби тоже знала этих людей, и жутко ей было слышать. «Аллор, Диманш прошеше, Лемиль. Итак, Итак, следующее воскресенье у Мильнов. Столкнувшись вскоре после этого с Лемиль, она пристально и смятенно разглядывала их. Точно занимавшая все ее мысли незримая незнакомка могла в их присутствии предстать воплоти. Голос ее был явью, и живые люди из-за него превращались в призраков. Но главное, за пустыми беседами о друзьях и лошадях, за уговорами и от встречах непременно проступала нежность, то робкая, то откровенная, в каждом слове сквозила неиссякаемая забота и тревога о Жаке. А еще это был голос счастливой женщины, которая любит и оттого всегда и во всем права. Миссис не недоумевала, Почему машина хранит лишь женский голос? Но разве только это было ей не ясно? Почему, например, Баулби, сидя рядом, ничего не слышит? А он действительно не слышал. Как же хорошо, что она вовремя прикусила язык. Она навсегда запомнила поездку, когда голос зазвучал при муже впервые. Они ехали в гостиницу Пекин на прощальный вечер какого-то посланника. Машина свернула с нефритового канала, миновала полицейских, чьи штыки поблескивали в конце посольского спуска. И тут голос по обыкновению неожиданно и по обыкновению по-французски произнес «Так я тебя покидаю. Пришли машину, ладно?» Когда же Бьюик тяжело поочередно всеми колесами перевалил через трамвайное полотно и затормозил, Около огромного здания в европейском стиле голос сказал, «Но ведь сегодня танцы на сипа». «Боже, какая толпа!» — промолвил Бауби. представляй, до чего там душно! Давай смотаемся побыстрее. Как думаешь, получаса для приличия хватит?» Миссис Бауби не отвечала, ошарашенно глядя на мужа. «Неужели не слышал?» Она была настолько потрясена, что даже не нашлась с ответом, когда Балби раздраженно спросил, «В чем дело? Почему ты так смотришь?» Он не слышал ни единого слова. Миссис Балби вывела и другие закономерности. В некоторых местах голос пробивался чаще и отчетливее, нежели в других. Обрывки разговора, отдельные слова, иногда едва различимые, всплывали бессистемно. Но где ждать пространных речей, Она знала теперь заранее. Около площадки для игры в поло голос раздавался всегда. Незнакомка то тревожилась за Жака, то гордилась им. Сюда миссис Бауби приезжала часто, поскольку Джим тоже был большим любителем пола. Играл он хорошо, но у миссис Бауби все равно сжималось сердце от страха, и страх этот, казалось, роднил ее с незримой спутницей. Еще голос часто слышался неподалеку от улицы Хэдамэнни в переулках восточного города, который так любила миссис Бауби. Он вроде тихой заводи, меж бойкой круговертью хедамень, с людскими толпами, трамваями, пылью, машинами и верблюдами, и величавой немотой татарской стены, что высится над одноэтажным предместием. Тут живут многие европейцы, и миссис Бауби всегда радовалась, если ей предстоял визит в восточный город. Ей нравилось, как пробирается машина по узеньким переулкам-хутунам, то переваливаясь через кучу мусора, то буксуя в глубокой грязи. Нравилось, как рикши отступают в подворотни, чтобы дать им дорогу. Многие улочки кончались обширными пустырями, где мальчишки рылись в мусоре вместе со свиньями и пели высоко и гнусаво на одной ноте, то обрывая песню, то затягивая вновь. Иногда, пока привратник неспешно отпирал красные двери, миссис Балби различала звуки флейты, Пронзительной чистоты мелодии устремлялась ввысь, оросив раскаленный, зажатый в каменной теснине воздух. Кое-где за заборами виднелись цветущие деревья. На мраморных плитах правили ремесло медных дел мастера. Во двориках храмов, подле белых и алых стен, лежали, разморившись на солнце, собаки и нищие. В этих краях голос звучал особенно ясно и живо. Лились длинные фразы. А круглые французские гласные сыпались точно звезды с небес. Согласные щелкали, порхали, дразнили, а потом вдруг все звуки сливались в низкий приглушенный шепот, полный неизъяснимого блаженства. В эти мгновения миссис Бауби слушала неотрывно чудесный голос, вел ее за собой в мир чужой страстной и тайной любви, и она шла точно завороженная колдовскими чарами. С мужем ей жила счастливо, но такой любви они не знали. Ее муж никогда бы не принял, а она никогда не рискнула бы произнести те нежные слова, которыми так щедро дарила своего возлюбленного бывшая хозяйка Бьюика. Теперь миссис Баулби знала о них достаточно много и пристально следила за развитием романа. Они не упускали возможности повидаться на людях, Но где-то в восточном городе было у них и место для тайных встреч. Нотр-Пти-Асиль, наше маленькое убежище. Миссис Бауби собрала картинку по осколкам, точно мозаику, и вскоре могла бы описать этот райский уголок во всех подробностях. У них имелся каменный стол под нашей белой сосной. Завтра они намеревались пить там чай. Было бассейн для рыбок. В форме трилистника, символа Ирландии. Однажды в бассейне умерла золотая рыбка. Рыбка в Ирландии приносит счастье, верно? А однажды раскошился бетонный борт, и, когда его чинили, Жак написал по сырой и звездке какие-то чудесные слова, потому что голос звенел от счастья. Теперь твоя любовь останется здесь навсегда. Миссис Бауби ярко представляла ту волшебную весну. Сперва в саду цвела сирень, и долгие часы за столом под белой сосной были пронизаны ее ароматом. Потом вокруг водяного трилистника цвела акация. Жизни обеих женщин сплетались все теснее. У миссис Бауби в садике за серой громадой банка тоже расцветала сирень, и аромат ее проникал в квартиру. А потом настал черед акации. Раз они с Джимом ехали на обед, британское посольство, и она обратила внимание мужа на благоухающие возле особняка кусты. Но он передернулся от отвращения, заявил, что акации пахнут чересчур приторно, приказал шоферу ехать побыстрее, и даже выругал его по-французски, которым владел еще лучше, чем жена. Писсис Балби жаждал узнать о любовниках как можно больше, кто они, чем закончился их роман. Увы, выяснить это представлялась делом совершенно безнадежным. Природная сдержанность не позволяла ей искать сопровождающего, чтобы снова ехать в гараж и расспрашивать там о прежних владельцах машины.